На один повешенным задушила совесть. Месть или конкуренция? Канунников швырнул газеты Андрею в лицо. Тот не шелохнулся, лишь проследил за тем, как листы разлетаются, покрывают пол. Номер в отеле Сандей сразу приобрел нежилой вид. "Ты что это, дружочек?" прошептал майор. А фонарьил с цепи сорвался. "Куже, я из одиночки, Коля. Невозмутимо ответил Андрей, наблюдая за его метаниями у стола. «Давай. Ты же принёс?» «Чего давай? Совсем оборзел, урка полосатый?» «Я что тебе, курьер за водкой бегать?» «Миска каши и морковный чай!» «Это я пять лет жрал, хватит!» «Ты снова сядешь, урод!» — крикнул канунников, загребая ногой газеты. «Тебя морду новую слепили, так ты её под статью подводишь!» «Это же безумие какое-то!» Он воздел руки к небу за наклонным тонированным потолком. «Думаешь, я тебя отмажу? Или на гадов надеешься? Зря, урка! Им проблемы не нужны! И дураки тоже!» «Слушай, тебе мозги-то не проверяли, а?» «Надо бы! А то сомнения у меня в твоей адекватности! Большие, брат, сомнения!» «Я не убивал мейстера», — сказал Андрей. «Я не убивал мейстера», — сказал Андрей. Ну да, да. Адвокатишка сам убился. Задушила совесть, как эти пишут. Ну, совести у него вряд ли было, уж точно не в таком количестве, не в смертельном. Совесть? Трос его задушил, а не совесть. Классная верёвка, нейлоновая, скользкая, её и мылить не нужно было. Правда, Андрюх? кратче вопросил Николай. И откуда у судебной крысы тросик-то взялся? Может Иван Адольфович э, текелажником подрабатывал. Ему как раз пять рублей до да миллиона не хватало. Он резко умолк и достал из платка жужжящую трубку. — Ну? — Что? — Что? — Ну? — Спасибо тебе, капитан. Да, — Да-да-да, копай дальше. Канунников передвинул кресло к столу и, усевшись, вытащил из-за пазухи литровой бутылку перцовки. Нашли чек в мусоре, сообщил он. Супермаркет на Смоленской. Трос куплен вчера в 10:00 утра, кассирша подтвердила. Это был мейстер. Приобрёл сам за день до смерти. Майор Хмуров взглянул на Андрея. Ну стаканы несёшь, нет? Так зачем ты к нему таскался? Как будто не знаешь, Знать-то знаю, канунников кинул на стол сигареты. Понять не могу. Андрей вернулся с двумя рюмками и пакетом апельсинового сока. Хочу кое-что выяснить, сказал он. Но чего тут т выяснять? Ты Волков, Андрей Алексеевич, у тебя новый паспорт и новая морда. И это дело уже не твоё. Моё, возразил тот. Потому что 5 лет на Шиашире провёл я, а не кто-то другой. И сейчас у меня всё могло быть иначе. Это не мой крест, на меня его взвалили по ошибке. Ошибки надо исправлять. Кто ведёт расследование? Ну, конечно, не мы, ответил каноников Наливая. Какой-то важняк с Петровки. Если экспертиза установит, что месьтер самолично вздёрнулся, дело спихнут вниз. Экспертиза установит, кивнул Андрей. Спихнут, да не закроют. У адвоката работала система безопасности. Дешёвая, старая, писала кое-как, с помехами и без звука, но писала с двух камер в холле. Андрей посмотрел на рюмку и опрокинул её в себя. Показывай. Ох ты какой, возмутился майор. А погоны генеральские на жопу тебе не пришить. Сходив за терминалом, Андрей раскрыл его перед Канунниковым. «Ну давай, Коля, что у вас за кино?» Тот, вздохнув, положил рядом телефон и потыкал в кнопки. Блок с трубкой законнектились и пискнули на разные голоса. «Кино немое!» Канунников принялся что-то набирать на клавиатуре. Мейстер был жмот и лентяй. Камеры все время отключались, то одна, то вторая, а то и обе сразу. с такой системой его могли бы убить прямо на глазах у дежурного. Дубина. Это тожел Николай. Экран разделился на два окошка, в каждом был хол снятый с противоположных сторон. Иван Адольфович в шёлковом халате и в сеточки для укладки волос смотрел выступление президента в обоих кадрах, слева и справа. Вот сейчас ты звонишь в дверь, прокомментировал Канунников. Я не звонил, я постучался. — Да. Но я же говорю, звука нет. Мейстер неохотно встал, спрятал сетку в карман и куда-то пошел. В левом окне он исчез. В правом интерьер сдвинулся так, что дверь оказалась ровно по центру. Адвокат потянулся к замку. — Счастливое совпадение, — процедил майор. Как только дверь приоткрылась, в окне замельчешили цветные точки. Вырубило камеру. Теперь смотри на вторую. Через несколько секунд в левом окошке возникла такая же реп. — О чем вы с ним толковали? — спросил Николай. — Допускать не хотел. Посылал к секретарю. — Естественно. Но смотри внимательней, — сказал он. Вторая камера включилась и сразу дала чистую картинку. Мейстер, опираясь на вазу, поднимается с колена. Он как будто и не падал. заметил канонников. Вроде нагнулся, а потом выпрямился. Но если учесть, что это уже у другой стены, я и не отрицаю, буркнул Андрей. Чем и куда? Ну ногой по харе. Отлично. Теперь правое окно. Едва Николай это сказал, как заработала первая камера. Возле двери уже было пусто. Панорама поехала обратно и вновь пропала. В левом окошке по-прежнему был только мейстер. «Кто вас послал?» — проговорил за него канунников. «Ты читаешь по губам?» — удивился Андрей. «Да ничего сложного. Что ты ему ответил?» «Сказал, что мы уже встречались. Очень умно». Адвокат на экране озадаченно почесался. «Я вас не помню», — продолжал комментировать канунников и... Я много дел проиграл, некоторые дела я выигрывал. В доме наличных нет и на счету тоже. В этом году я погасил остаток кредита за квартиру. Ты что, деньги с него требовал? Поздравляю. А с чем он тебя поздравлял? Прошения удовлетворили, вы же на свободе. А. Вот это самое непонятное место. Я тебе по-хорошему спрашиваю, кем ты ему представился? Бывшим клиентом, кем же ещё? Каким клиентом с нажимом произнёс Маюр. Да у него их много было, он всех не помнит. Левая картинка снова пропала, одновременно появилась правая, но местер на ней стоял в полуобороты. Что он говорит, разобрать было невозможным. Гол непремоугольный, заметил Николай. Двух камер для такого помещения недостаточно. Остаётся мёртвая зона. Метра 3 примерно. Там ещё репродукция висит идиотская, подтвердил Андрей. Рядом с ней ты и прятался? Я не прятался. Разве я сказал прятался? Да именно так ты и сказал. Ну, нет. Всё вышло случайно, с издевкой произнёс каноников. Провёл полчаса под камерами и ни разу не попал в кадр. «Ни разу?» — переспросил Андрей. Майор вздохнул и налил по рюмке. «Как ты думаешь, если бы у полиции была твоя рожа, где бы ты сейчас был сам, а?» «Так, так, что следующий тост за неисправную систему слежения?» Он подмигнул и выпил. «И вот такой фиговенный!» «На записи пять минут. Ничего не видно. О чем хоть трепались-то?» Ну а погодь в основном. Понимаю. Скоро опять провал будет обе камеры сразу. И, наверное, от картины отошёл, а да точно отошёл. Потому что после этого адвокат окажется в кресле. Опять ногой в харю, в пузо коленом. Ну не смертельно. Зато теперь мы его слышим. Так бы сразу и сказали. Ясно, проблема в уликах. Майор снова принялся читать по губам. Ясно, ясно. Всё ему ясно. Надо же, какой молодец. Но причём тут я? Это следственная группа, даже не она, а экспертный отдел Спецы, закончил он монотонно. О, как, Спецы? Да. Обе камеры перестали работать. А в принципе, всё, объявил Николай. Кроме последнего эпизода. Есть там ещё один отрывочек. Мейстер говорит следующее: я дам его координаты. Посмотрим. Верю, отмахнулся Андрей. Значит, координаты он тебе дал? Нет, канунников покачал головой. Я тот кусок раз 10 пересматривал. Надеился он хотя бы первый слог вякнуть успевает. Да нет, не успевает. аппаратуру у местера ни к чёрту. Но адрес он всё-таки назвал. Иначе бы ты его не повесил. Я его не вешал. Ну-ну. Майор загадочно улыбнулся. Местер сам, да, пообедал в хорошем ресторане, побрился, посмотрел новости и влез в петлю. Ну, с кем не бывает. Идиот. Он ударил рюмкой по столешнице сильно, но так, чтобы не разбить. Думаешь, если ты камеры охмурил, так тебя и не найдут? Найдут. Сейчас опрашивают возможных свидетелей и разрабатывают старые связи. Пока самоубийство не доказано, делом занимается следователь по особо важным. А он ещё не таких глухарей вытягивал. Он умеет. И я на него повлиять не могу. Вот мне и остаётся либо сразу тебя пристрелить, чтобы не валил всю ячейку. либо отправить на новую перелицовку. Только смысл. Ты ведь снова к кому-то вломишься. К тому, чей адрес тебе назвал адвокат. Ты ведь не угомонишься, дружище. 5 лет. Ему 5 лет, жалко. Каноникوف резко подался вперёд и, поймав Андрея за воротник, привлёк его к себе. Да видел я. Видел заключение экспертизы по дансингу. Отпечатков ты налапал сотни, сотни И камеры в порту тебя засекли Вот у мейстера ты как-то сумел, пес тебя знает А тогда, пять лет назад, во всех ракурсах остался Да еще с голосом По голосу тоже идентифицировали По запаху, по поту с ладоней, по волосам на подушке в мотеле Все совпало Там столько улик, что и десятой части было достаточно. Майор оттолкнул Андрея и подвинул к себе бутылку. "По ром взорвал ты, и не надо разыгрывать жертву. 600 человек утонуло. Вот они и жертвы, а ты?" Он склонил голову и прищурился. "А ты вообще-то какой-то странный парень, Андрюша, если вдуматься. Мейстера я не убивал", повторил тот. «Тебе ведь про веревку доложили?» «Ну, может же в этой истории быть хоть одно совпадение, одно настоящее совпадение!» На столе задребезжала трубка, и Николай, ответив пару минут, молча слушал. Потом спросил. «Это я сошел с ума или ты, капитан?» «Считаешь, мы оба?» «Ну что ж, примем за версию. Спасибо». Бросив телефон, он налил себе до краев и сделал большой шумный глоток. Выдохнул, с удивлением посмотрел на пакет с сокой, снова, налив водки, занялся терминалом. Запись пошла сначала. Мейстер опять был в сеточке для волос. Николай остановил изображение и, развернув окно на весь экран, показал в него пальцем. Иван Адольфович сидел у монитора и, и увлечённо смотрел выступление президента. После супермаркета, где мейстер купил тросику, у него была ещё одна поездка. Тяжело произнёс Канунников. Адвокат наведался в банк и арендовал сейф. Только что его открыли. Там записка. Он прикурил и рассеянно поиграл пачкой сигарет. Вот так вот. Человек покупает верёвку, И оставляет предсмертное письмо. На следующий день идет обедать. Заказывает харчо и цыпленка. На десерт сливочный торт. Потом возвращается домой и принимает ванну. Надевает сеточку, включает новости. Кого-то ждет. Николай из-под лобья взглянул на Андрея и пожал плечами. Ну, возможно, ждет. Беседует с гостем. Провожает его до двери. Потом просматривает запись охранной системы и половину стирает. Что скажешь? Потом вешается. Да. Надеюсь, разговор кончен. Нет. Кто следующий? Кто у тебя стоит под третьим номером? Под третьим? Нахмурился Андрей. Разве второй же был? Второй это мейстер. Первый была Ирина Дмитриенко из Хабаровска, равнодушно проговорил Канунников. Смертельный дозис натворного Для полиции никакой связи. Для меня она очевидна. Потому я спрашиваю ещё раз, кто третий? Чей адрес тебе дал адвокат? Лена, прошептал Андрей, Лена, Лена. Когда? По Москве в 15:00. Иван Подольфович как раз откушал харчу. Лена, зайчик, зачем ты? Зачем? Андрей спрятал лицо в ладони, но Канунников дёрнул его за руку. Не кривляйся. Ты не знал, как будто даже не догадывался. Она от тебя бросила, и ты её ненавидил. Она не бросила. Ну, скажем иначе, не стала тебя ждать. Ну как можно ждать того, кто приговорён пожизненно? Меня другое интересует. Как можно лишить жизни на расстоянии в несколько тысяч километров? Андрей поднял голову и посмотрел на Майора. Пошёл вон. Сволочь гбешная, тихо, новнятно произнёс он. Что? Это ты организовал в Хабаровске? Ты, ты? Ну-ну-ну-ну, лебезный. Николай нетвёрдо встал и похлопал его по затылку. Андрей разъяренно отмахнулся. Катись. Пузырь не забирают, тебе пригодится. Канунников, клацая подошвами, двинулся в прихожую. Стиву и Алексею что-нибудь передать? Катитесь втроём. Ладно. Тот шмыгнул носом и о чём-то размышляя, пошатался возле двери. Это ну какой адрес-то, Андрюх? Ну что тебя адвокат шепнул? Ну скажи, скажи, я ведь сам раскопаю. И будет хуже, гораздо. И майор, не дожидаясь броска, вывалился в коридор. Через несколько минут он был на улице. Парковщик подогнал чёрную Волгу, и Николай, абсолютно трезво обойдя машину, сел за руль. Прежде чем отъехать, он высунул руку в окно и сделал бай-бай. Каноников не сомневался, что за ним наблюдают. Андрей оторвался от окна и, вздохнув, посмотрел на стол. В водке оставалось грамм 400, в самый раз, чтобы догнать себе до свинства. Он сболтнул бутылку, красные стручки на дне закружились как фальшивые снежинки в рождественском сувенире и вставил горлышко в рот. Симбионты уже начали приводить организм в порядок, однако новая доза свела их усилия на нет. Перцовка стекала по горлу и жгла кожу. Андрей не обращал внимания. Он зафиксировал взгляд на потолке и целеустремлённо глотал. ему хотелось оказаться в каком-нибудь другом мире или самому стать другим но водка не уводила а вбивала его в этот кошмар всё глубже